Аристократка Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке... Если там челочки на ней, фельдикосовые, или мупсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и, извините, не баба вовсе, а гладкое место. Я в свое время, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит эта фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. — Откуда, — говорю ты, гражданка, — из какого номера? — Я, — говорит, — из седьмого. — Пожалуйста, — говорю, — живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачистил я к ней седьмой номер. Бывало, приду, как... Лицо официальное, дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной, действует. Да, отвечает, действует. И сама кутается в байковый платок. И не мурмур -мур больше, только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла. Стал подробнее отвечать, дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, она велит себя под руку принять. Прямую под руку и волочусь, что щука. И чего сказать, не знаю. И перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит. Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. И Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные, который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Ну вот, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо, конечно. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу. антракт. Она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю, здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда. На блюде пирожные. А я этким гусем, этким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. «Мерси!» — говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег» а денег с нос. Съела она с кремом цоп-другое. Я аж крякнул и молчу. Взяла мне эткая буржуйская стыдливость, дескать, кавалер, а не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть, а она говорит, нет. И берет третье я говорю натощак немного ли может выташнить она нет говорит мы привыкшие и берет четвертое тут ударила мне кровь в голову ложи говорю взад а она испужалась открыла рот Ворчес зуб блестит, а мне будто попала вожа под хвост. Все равно думаю теперь с ней не гулять. Ложи, говорю к чертовой матери, положила назад. А я говорю хозяину, сколько с нас заскушенные три пирожные. А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас говорит заскушенные четыре штуки столько-то. Как говорю за четыре когда четвертое в блюде находится. — Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято. — Как, говорю, на вкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рука руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы, всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. «Да кушайте, — говорю, гражданка, — заплачено». А дама не двигается. И конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой, а у дома она мне и говорит, давай свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах гражданка счастье, извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Ну, не нравится мне аристократить вы.